Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом Терплет матери старой грусть. Золотой лягушкой луна Распласталась на тихой воде, Словно яблонный цвет У отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь долго петь и звенеть пурке, стережет голубую русь, старый клен на одной ноге, И я знаю, есть радость в нем тем, кто листья вцелует дождь от того. Что тот старый клен Головой на меня похож.